Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Пути к приобретению смирения. Как развить в себе смирение, живя в миру, где нет таких школ, как монастыри, насаждающие смирение, и где последние совсем не пользуются таким уважением, как в монастырях? Господь призвал нас учиться смирению у Него самого. «Придите и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». Евангелие от Матфея, глава 11, стихи 28-29. Господь указал нам следующий путь к ко смирению. «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званных им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 сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Евангелие от Луки, глава 14, стихи 8-11. Итак, Господь заповедовал нам смирять себя во всех случаях жизни и перед всяким человеком, всякого почитать высшим себя. Если даже мы видим кого-либо из ближних в чем-либо недостаточным, то и тогда мы от всего сердца можем почитать Его высшим себя, думая так. Может быть, на данное Ему малое число талантов Он все же принесет сколько-то новых, а Я на большее число ничего еще не принес. Господь повелел нам всем быть слугою, смиряя Себя перед всеми. И он не только говорил об этом, но и сам понял пример этому, когда встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался, потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем. Евангелие от Иоанна, глава 13, стихи 4-5. А эту обязанность — умывать костям ноги, на Востоке обычно исполняли самые младшие из слуг. И если посмотреть на истинных учеников Христовых, святых и подвижников, то все они старались не допускать других служить себе, стараясь во всех домашних делах сами обслуживать себя. Так святая Иулиания Лазаревская, будучи женой воеводы и имея много слуг, не только не позволяла им обслуживать себя, но сама ухаживала за больными слугами. Святые вообще старались не упускать случая, когда они могли бы смирить себя и в чем-то послужить ближним, предпочитая при этом простую черную работу, которая всегда смиряет душу человека. Преподобный в Арсенофе Великий и Иоанн говорят, «Люби особенно искушающих тебя, если вникнешь». то найдешь, что они-то и приводят нас к преуспеянию. А преподобный Никодим Святогорец пишет «Люби слушать божественные словеса, священные песни и псалмы и все, что честно, свято, премудро и душеполезно, но особенно же люби слушать поношения и укоры, когда кто осыпает себя ими». Поэтому будем бегать, бояться и отвращаться от тех, кто хвалит, льстит и почитает нас. И вместе с тем будем стараться подражать той мудрой женщине, о которой так рассказывается в житии святого Афанасия Великого. К нему пришла одна почтенная гражданка города Александрии и обратилась со следующей просьбой. Ей хотелось бы взять на свое попечение и заботу какую-либо немощную старушку из числа тех, которые были в ведении святителя. Святой Афанасий благословил ее благое намерение и велел смотрительнице богодельни выбрать старушку кроткого и тихого нрава. Несколько времени спустя благотворительница снова пришла к святителю. «Довольна ли ты той старицей, которую выделили на твое попечение?» — спросил ее святитель. «Нет, владыка!» — откровенно отвечала женщина — «Я намереваюсь упокоить какую-либо старицу, а моя старица сама себя покоит». Но тогда я пришлю другую», — отвечал святитель, понявший высокие духовные запросы просительницы. И велел он смотрительнице выбрать самую сварливую и злую старуху из своей богодельни и послать ее к женщине. Эта старуха подчас била свою благодетельницу, «Довольна ли ты теперь своей старицей?» — вновь спросил ее святой Афанасий через некоторое время. «Да, владыка, очень довольна. Я получаю от нее большую духовную пользу. Будем же и мы искать тех, кто помог бы нам смирить себя и вытравлять у нас нашу гордость». Вместе с тем будем пользоваться каждым случаем, чтобы смирить свою гордость перед людьми, когда Господу будет угодно давать нам такие случаи. Пример этого дает нам про отец Господа, царь и пророк Давид. Когда Давид был свержен с престола и изгнан сыном Ависсаломом, он встретился на пути с одним человеком из города Саула по имени Семей. Семей стал бросать в него камни, злословить, называя убийцей, беззаконником и кровопийцей. Сопровождавшие царя просили разрешения у Давида убить Семея за его оскорбление. Но Давид им ответил: "Что мне и вам, сыны Саруины? Пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида". Так принял Давид унижение от человека, считая его как посланного ему в наказание за грех от самого Господа. Господь сказал в одном из Своих откровений преподобному Симеону Новому Богослову «Ты, созданный мною Нагим, кроме произволения Своего, что другое имеешь ты или имел когда-либо собственного твоего, что я принял от тебя то?» Действительно, чем нам гордиться? Что мы имеем, чего не получили от Бога? Все способности, дарования, таланты, вся возможность их развития и применения — все идет от Творца и Промыслителя. Если помогаем другим, то ведь избыток посылает нам Бог. Трудимся, но силы и крепость даются только Богом. Молимся по вере, но вера опять-таки даруется Богом. И так далее. если бы даже что-либо и было совершено нами доброго, то мы не знаем, не погубили ли мы это доброе нашими страстями и погрешностями. Дела милосердия — тщеславием и гордостью, служением ближним — их осуждением, молитву, рассеянностью и небрежностью, пост, самолюбованием и самодовольством и тому подобное».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 Вспомним здесь и смиренные слова божественного апостола Павла. «Я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 10. «Не верь себе, пока находишься в теле всем, говорит Антоний Великий, и ничего своего, не считай вполне угодным Богу». В итоге каждый христианин должен вычеркнуть из своей памяти все то, что кажется ему добрым из совершенного им жизни, и почитать себя еще ничего не достигшим. Если нужна нам надежда на спасение, чтобы не впасть в отчаяние, то эта надежда должна основываться более всего на искупительной жертве Христа — кровью своей омывшего грехи всего мира и на Божьем милосердии. Это, конечно, не исключает необходимости наших усилий, чтобы усердным исполнением Господних заповедей снискать это Божье милосердие, так нам необходимое. Всем талантливым, способным, сильным и богатым надо не столько гордиться «Сколько страшится ответа перед Богом за надлежащее использование данных им многих талантов! Ведь от всякого, кому дано много, много и потребуется» Евангелие от Луки, глава 12, стих 48. Архиепископ Антоний Храповицкий пишет, «Насколько христианин просвещеннее в духовной жизни», настолько глубже и яснее осознает свою собственную греховную слабость. Для приобретения смирения надо также помнить о грехах своих, совершенных в течение всей своей жизни. Смирению способствует и память смертная. Оно приобретается также подвигами уничижения себя перед другими, как, например, первым делать поклон при встрече. уступать всем без спроса, молчаливо терпеть обиды и замечания, первым просить прощения, быть скромным и во всем обиходе жизни безропотно терпеть скорби и, как говорит старец Силуан, считать себя хуже всех. Смирение в мыслях и перед людьми часто несет христианину и благодатное внутреннее утешение. Вот как пишет об этом епископ Игнатий Бринчининов. «Однажды ставил я блюдо с пищей на последний стол, за которым сидели послушники, и мыслью говорил, примите от меня, рабы Божии, это убогое служение. Внезапно в грудь мою впало такое утешение, что я даже пошатнулся. Утешение продолжалось многие дни, около месяца. Другой раз случилось зайти в просфорню, не знаю с чего, по какому влечению. Я поклонился братьям, трудившимся в просфорне, очень низко. И внезапно так воздействовала во мне молитва, что я поспешил уйти в келью и лег на постель по причине слабости, произведенной во всем теле молитвенным действием. При оскорблениях не надо повторять в памяти И помнить оскорбительных и резких слов. неприязнь к кому-либо надо принуждать себя делать ему что-то доброе. Одним из способов, служащих к приобретению нами смирения, является также скромность в одежде. Святые не любили, не одевали дорогих и нарядных одежд, за исключением того, когда этого требовал Сан. Они помнили, что Господь не одобрял тех, кто любил носить. «мягкие одежды». Поэтому все они предпочитали самые простые и грубые одежды. Про преподобного Феодосия Печерского и Сергия Радонежского имеются рассказы о том, что благодаря бедности их одежд их нельзя было отличить от прочих иноков. Вновь пришедшие в монастырь простолюдины не верили тому, что видят перед собой тех знаменитых игуменов, перед которыми преклонялись и которых высоко чтили самые великие князья». Скромность во всем, стремление быть незаметными, скрывать свои подвиги и ничем не отличаться от окружающих являются вообще верным признаком высокой степени смирения. Вот как пишет об этом Петр Иванов. «В примерах святой жизни на первый план выдвигается не высота подвига, а то смирение праведника, с которым он совершает свое дело, незаметность, умоление себя». О многом, что делали праведники, мы не знаем, но всегда знаем, что они были людьми, прячущимися, скрывающими все свои дела, убегающими от людской молвы. На показ они ничего не делали. И жития святых отцов составлялись случайно, только. то становилось известно, что Господь как бы насильно, помимо их желания, через других людей открывал из их подвигов. Жизнь праведника никогда не была известна в подробностях, о некоторых святых мы даже не знаем ничего, кроме того, что они имели блаженную кончину. Величайшие дела совершаются как бы с глаза на глаз с Богом. Человек словно не помнит того, что сделал Встретил, положим, в большой толпе расслабленного, исцелил его и тотчас затерялся в толпе, и сам потерял из памяти свое чудо. То, чего достиг подвижник, и что он может, знает один Бог. И святой страшится выдать эту свою высоту перед кем-либо. Вот что читаем в Патерике, сборники событий и изречений христианских подвижников. «Брат пришел к келье отца Арсения и посмотрел в окно». и увидел старца как бы огненным, он молился. И когда постучал брат, вышел старец, и, увидев брата в ужасе, говорит ему, «Долго ли ты стучался и не видел ли чего?» Тот сказал «Нет». И успокоился старец. Но не только скрывают свои дела святые угодники, но еще и принимают на себя поношения, как заслуженные, И если кто обвиняет их, то не оправдываются. а таких непонятных уму житейского человека поступках существует много свидетельств. Последними особенно богаты жизнеописания святых из юродивых. Они поистине были велики в своих подвигах. скрывая их под личиной уродства, при стремлении стать ниже всех и свою духовную высоту скрыть за поношениями и бесчестиями от мира. Поэтому одним из средств к приобретению смирения является знакомство с великими святыми. Изучение их жизни и меры их подвига не может не смирить нас, показав нам наглядно нашу собственную духовную нищету. Поэтому духовное чтение есть одно из средств развития в нас смирения, основа добродетелей. Одна праведница советовала еще так. «Просись в молитве к Богу лишь на черную работу, а Бог уже распорядится». Поэтому пособиями к приобретению смирения является, по указанию преподобного Исаака Сирианина, Охотно принимать на себя дела самые последние и уничижающие, не быть непослушным, сохранять молчание, не любить ходить в собрания, желать оставаться неизвестным и ни во что неизбираемым, не удерживать никакой вещи в полном собственном распоряжении, ненавидеть беседу с многими лицами, не быть таким человеком, которого руки были бы на всех». а на котором были бы руки всех. В некоторых католических монастырях есть такой обычай. Когда инок, пройдя известный курс духовных занятий, оставляет группу братьев, который был включен для духовного обучения, то каждый из братьев обязан указать ему все недостатки, которые он замечал в нем. Отец Александр Ильичининов дает и такие советы. «Самое радикальное средство от гордости — быть в послушании родителям, друзьям, отцу духовному, принуждать себя выслушивать и быть внимательным к чужому мнению, не торопиться верить в истинность открытых тобою мыслей. не умеющим видеть свои грехи рекомендуется обращать внимание, какие грехи видят в них близкие люди, в чем упрекают. Почти всегда это будет верное указание на наши действительные недостатки. Не будем же нерадивы и мы в старании получить благодать смирения. Оно необходимо нам прежде всего. Путь к нему нелегок при обычном наличии в нас гордости и тщеславия. Для получения дара смирения необходимо, как говорилось уже выше, прежде всего терпеливое несение укоризны и обличений. И что еще лучше — перенесения досаждений поношений насмешек, брани. Тех людей, кто так относится к нам, будем считать нашими благодетелями. И, подражая святому Андрею Юродивому, будем молиться за них, чтобы Господь не вменил им в грех поношений и досаждений нам, ведь через последние будет очищаться и наша душа от ржавчины на ней, гордости и тщеславия. Как пишет преподобный Петр Дамаскин, в «Смиренно-мудрии, когда кто бывает оскорблен, порицает и обвиняет только себя самого, а не другого кого-либо, и поэтому терпит». Вместе с тем надо помнить, что, как говорит преподобный Иоанн Лествичник, «отвергающий обличение, обнаруживает страсть гордости». Идя этим Узким путем вслед за Христом мы можем надеяться получить одну из самых драгоценных жемчужин ожерелья добродетелей, красот души, благодать святого смирения. А со смирением в сердце наше войдет и Дух Святой со всеми плодами своего пребывания, любовью, радостью и миром, и всеми другими добродетелями.